Глава 62. Кирби и Харпер. 22 ноября 1931 года. Время лечит. Раны ли поздно, кровь останавливается. Раны срастаются, не оставляя следа. Как только она перелезет через окно, пространство меняется. На мгновение ей кажется, что она сошла с ума. Может, всё это время она умирала, и мозг решил оторваться в последний раз, сгенерировал весь этот бред. Она на самом деле она лежит в птичьем заповеднике и истекает кровью рядом с псом, за шеей привязанным к дереву. Раздвинув тяжёлую занавесь, которой не было раньше, она выходит в старинную, но совершенно новую гостиную. В очаге потрескивает пламя. На столике стоит графин с виски, а рядом обитый бархатом стол. Мужчина, за которым она следила, уже ушёл. Харпер вернулся в 9 сентября 1980 года. Он наблюдает за Кирби с заправки, попивая колу, и только бутылка в руках не позволяет сорваться петь и дорогу, а потом схватить девчонку за шею, отрывая от земли и бить её ножом, пока не устанут руки, прямо на глазах посетителей ближайшей лавки, торгующей пончиками. Кирби тем временем поднимается в спальню, полную талисманов, отобранных у умерших девушек, которые на самом деле не умерли, которые умирают прямо сейчас, которые обречены на смерть в будущем. Безделушки расплываются и мерцают. Три из них связаны с ней: игрушечная лошадка, чёрная с серебром зажигалка, теннисный мяч, от которого ноет шрами и кружится голова. Ключ проворачивается в замке. Её охватывает паника, бежать некуда. Она дёргает оконную раму, но та не поддаётся. Тогда она в ужасе забирается в шкаф и прячется там изо всех сил стараясь не думать и не кричать. Цоза в курвяянцы говно Поиски инженера, опьянённый в равной степени выгрышем и выпитым алкоголем, шатаясь, проходит на кухню. В кармане пиджака ещё лежит ключ, но ему осталось недолго. Дверь открывается и появляется Харпер из 23 марта 1989 года. Он опирается на костыль. В кармане прячется теннисный мяч, а джинсы до сих пор влажные от крови Кирби. Он забивает Бартока до смерти. И все это время Кирби прячется в шкафу, зажимая руками рот. Но когда слышит виск, не выдерживает, и из горла вырывается скулеж. Харпер поднимается по лестнице, подволакивая ногу. Костыль отбивает четкий ритм по ступеням. Для него все уже в прошлом, но это не важно. События складываются в ее будущее, как оригами. Он переступает порог комнаты, и она закусывает язык до крови. Во рту... сухость и привкус железа. Но он проходит мимо неё. Она склоняется, вслушиваясь. В шкафу, кажется, откуда-то взялся дикий медведь. Она не сразу сознаёт, что это звук её собственного дыхания, поверхностного, хриплого, частого, но шуметь нельзя. Ей надо взять себя в руки. Звякает керамический стульчак унитаза. Льётся моча, потом вода, под которой он моет руки. Тихо ругается, шуршит чем-то. Пряжка ремня лязгает о плиточный пол. Он включает душ. Задёргивает шторку, колечки бренчат, стукаясь о перекладину. Вот он твой шанс, думает она. Иди в ванную, возьми костыль и врежь ему по затылку, а когда вырубится, свяжи и вызови полицию. Но Керби понимает, если он не отберёт костыль сам, она просто не остановится. Тело больше не слушается, руки отказываются открывать шкаф. Ну уже, умоляет она. Звук льющейся воды затихает. Она не успела. Сейчас он выйдет из ванной и захочет переодеться. Может, получится врезать ему дверью, оттолкнуть его и сбежать. Пылька мокрая после душа, у неё будет шанс. Душ снова с шипением выплёвывает воду. Барахлят трубы, или она смехается. Ну же, беги отсюда, беги. Она пинает дверь шкафа ногой и выбирается, опираясь руками о пол. нужно взять с собой что-нибудь, какую-нибудь улику. На полке валяется зажигалка, точно такая же, как у неё. Кирби не понимает, как такое возможно. Схватив её, она на цыпочках проходит по коридору. Дверь в ванную распахнута настежь. Сквозь шум воды доносится свист, приятная жизнерадостная мелодия. Кирби бы и разрыдалась, но на это не хватает дыхания. Она пробирается мимо, прижавшись спиной к обоям. Ладонь ноет. Кирби, сама того не заметив, Сжала сжигалку до боли. Каждый шаг дается с невероятным трудом. Она ковыляет, как и тогда, едва переставляя ноги. Одну за другой, одну за другой. Под лестницей валяется человек с растекшимися по полу мозгами. Она старается даже не смотреть в его сторону. Посреди лестницы она слышит, как он выключает воду и бросается к выходу. Старается перешагнуть через тело поляка, но слишком торопится и наступает на его руку. Она поддатливо проскальзывает под ботинком, и Кирби содрогается от ужаса и отвращения. Не думай о нём, не думай, не думай, не думай. Она дёргает дверь. И та поддаётся.